Глава десятая Мы с пригоршни стояли у стены, сцепив руки на затылке перед двумя помощниками мародера. У одного, по кличке Рыба, увольня с тупым и злым лицом, в руке был обрез вертикалка, у другого, индейца, тощего и с длинными нечесанными волосами, выбивающимися из-под пропитанной кровью повязки, калаш. Стволы глядели на нас. Дело посреди темной гостиной три да силуэта. «Индеец, третий убийца моего брата. Все они были сейчас передо мной. Ты же не будешь геройствовать?» Мародер быстро прохаживался по каюте, качая беретты. Глаза его нездорово поблескивали. Главарь анархии напоминал наркомана в предвкушении дозы. На плече мародера висела большая брезентовая сумка. «Не собираешься кричать всякую херню в стиле?» «Лучше я умру, чем позволю тебе сделать это!» «Умереть я не спешу!» Не глядя на него, ответил Фишер, стоящий ноги рефрактора. «Значит, настраивай его на новый телепорт!» «Аэс!» — мародер ткнул пальцем в борт позади себя. «В том направлении!» Кривой с автоматом стоял позади Фишера. Ученый глянул на нас с пригоршней и начал менять настройки рефрактора. По выражению лица невозможно было понять, о чем он думает. Удел, прикрученный к ноги аккумулятор, поматывая черному конусу, побежали волны радужного света. «Фишер, а если выходная пространственная аномалия где-то высоко в воздухе?» — задал я вопрос, который мучил меня уже давно. — На высоте в 20 метров, в 50, и ты выпадешь из нее? — Заткнулся! — приказал рыба. Возяй с настройками, Фишер покачал головой. Телепорты к квантовыми связями сцеплены с материальными объектами всегда находятся в непосредственной близости от каких-то масс, земли или зданий. Он повернулся к мародеру. «Как ты собираешься пережить большой всплеск? Мы окажемся почти в самом эпицентре». Вместо ответа мародер сунул беретту в кобуру, достал из сумки мягкий сетчатый шлем и натянул его на голову. Фишер молча отвернулся, а я спросил. «Что это? Пасть не раздевай? Снова прикрикнула рыба. «Когда ты эту вещь создал я». — выяснил Фишер, поворачивая небольшой рычаг на рефракторе. — Для защиты от всплесков! Рефрактор загудел громче. Я крепче, до боли сжал сцепленные пальцы на своем затылке. Все трое убийц в этой комнате — индеец, кривой, мародер — все передо мной. Я ничего не могу сделать. Мародер вытащил из сумки еще несколько сеточек, передал своим помощникам, последнюю протянул Фишеру. Конус рефрактора вспыхнул синим, у стены рядом с нами воздух начал светиться. Световое облако закрутилось смерчем и превратилось в телепорт. Мародер со своими людьми и Фишер натягивали на головы сеточки. «Эй, а мы?» — возмутился Пригоршня. «Сказано заткнуться!» — Рыба сделал шаг к нему. «Да пошел ты! Нам что, подыхать под этим вашим всплеском?» Рыба замахнулся, и по напряженной фигуре к Пригоршне я понял, что сейчас он врежет сталкеру. Но тут мародер скомандовал «Назад!» рыба с ворчанием отступил. «Скорее всего, так и будет», — пояснил мародер десантнику. «Сдохните оба, или в даунов превратитесь! Посмотрим, как всплеск непосредственно возле ока действует. Фишер, если рефрактор отключить, портал останется на месте?» «Он уже отключен». Фишер повел головой в сторону конуса, по которому больше не пробегали радужные волны. «Хорошо. Теперь слушайте. Сейчас мы окажемся близко к месту, где в последнее время обосновались лешие». «Все делаем быстро. Фишер, это касается прежде всего тебя. Я знаю, как включать рефрактор. Буду следить, чтобы ты все делал правильно». «Десантник, проходишь в портал первым. Рыба, ты за ним. Потом химик. Индеец. Потом кривой. Фишер, берешь рефрактор, входишь с ним в портал. За тобой я. Перенастрой его вот так, чтобы излучение создало большой всплеск прямо сейчас. Ну?» Видя, что Фишер медлит, мародер подступил к нему сзади и приставил ствол берет к затылку, обтянутому мелкой ячейстой сеткой. «Ты все-таки хочешь умереть из-за этого? Мне твоя жизнь не нужна. Если сделаешь все, как я сказал, будешь жить!» Он лгал. Это было слышно по голосу мародера, но Фишер все равно стал вращать рефрактор на устройстве. Мы с пригоршней переглянулись, а рыба приказала мне «В сторону!» Я сделал шаг вбок, десантник и сталкер прошли мимо. Нечего было и думать о том, чтобы прыгнуть на рыбу. Ствол индейца смотрел на меня сзади, да и кривой с автоматом никуда не делся, тоже следил за нами, в то время как мародер внимательно наблюдал за действиями Фишера. Пригоршню в портал явно не хотелось. Он медлил, шел короткими шажками, и, наконец, рыба не выдержал, ударил его стволом между лопаток. Шевелись! Не пихайся! Топай, но! Последовал еще один удар сильнее. Пригоршню выругался, оглянулся, И тогда рыба сильно толкнул его открытой ладонью в голову. Потом он шагнул следом за в синее облако десантником. В последний миг мне показалось, что назад из облака протянулась рука пригоршни, сгробастала сталкера за шиворот. Я шагнул следом. И все изменилось мгновенно. Сильный ветер ударил в лицо, стало холодно, перехватило дыхание. Какой простор вокруг! Ноги подкосились от внезапного ощущения огромной высоты. Сделав шаг вперед и едва не упав, я понял — это вершина трубы, которая торчит над АЭС. Я видел эти места на фотографиях в сети. Впереди было приземистое бетонное здание с плоской крышей, но среди серого прямоугольника горело, переливаясь изумрудом и бирюзой, око. Оно и правда напоминало глаз. Вертикальный овал, высящийся над крышей на десятки метров. Синий туман завивался, дрожа, портал пульсировал светом. Вокруг на крыше были баррикады, лежали пирамиды из мешков, а еще там стояли шатры из шкур. Лагерь леших, охраняющих гигантский портал от непрошенных гостей. Трубу, на которой мы очутились, закрывала бетонная заглушка. Пригоршня лежала на спине, голова и плечи за краем, на него навалился рыба, они боролись, вырывая друг у друга обрез. Я бросился к ним, но тут Пригоршнев вывернулся и столкнул рыбу вниз. Когда я упал на живот рядом с десантником, взгляду открылась вся протяженность трубы и бетонной крышей еще одного здания. На ней посреди темного пятна Гарри лежал разбитый вертолет. Труба была настолько высокой, что строители укрепили ее внешним скелетом из металлических колец, соединенных вертикальными штангами. Рыба летела, ударяясь о кольца под нами — одно, второе. Вдруг пропал в тусклой вспышке синего света. Вот оно что. Под нами висит пузырь небольшой пространственной аномалии. Сталкер попал в него случайно. Я не рискнул бы прыгнуть отсюда, пытаясь угодить точно в аномалию. Ее диаметр казался не больше метра. Там пузырь, начал я. Встать! Встали оба! Быстро! Вы сзади. Мы поднялись. Автоматы в руках индейца и кривого были нацелены на нас. Позади из прозрачного пузыря выхода с генерированного на старой барже портала появился Фишер, с трудом волочащий на плече рефрактор. За ним шагнул мародер с береттой в руке, окинул взглядом трубу и спросил «Где рыба?» «Упал», ответил Пригошня. «Упал? Ты его скинул!» Мародер поднял пистолет, но не выстрелил. «Ладно, сейчас все равно оба сдохните». У АС погода была совсем не такой, как в котле. Здесь дул холодный ветер, тяжелые облака ползли по небу. Пространство вокруг будто звенело от скрытого напряжения. Око пульсировало волнами мельчайшей вибрации. «Фишер, ставь рефрактор!» — приказал мародер, подходя к нам. Его голос дрожал от возбуждения. «И включай! Вы двое! На колени!» ну Он выстрелил. Поле пролетело между нашими головами, и мы с пригоршней опустились на колени на самом краю трубы. Я скосил глаза. У основания ока двигались фигуры. Это лешие. Кажется, заметили нас. Рядом с цехом, над которым стояла труба, стоял подъемный кран с длинной стрелой. Он был ниже трубы, и отсюда я хорошо видел кабину крановщика. И силуэт в окне, еще одного лешего. Заметить его было нелегко из-за камуфляжной куртки, такой же, как на мне. Он исчез из виду, но вскоре появился на крыше кабины. Подняв бинокль, посмотрел в нашу сторону, потом спрыгнул за кабину. Мародер расхаживал зад-вперед, возбужденно покачивая береттой. Фишер, установив треногу на бетонной заглушке, повернул раструб в сторону ока. «Пригоршня — Пригоршня, — прошептал я, — по команде, прыгай. — Куда? — тихо ответил он. «Молчать — Молчать, — приказал Кривой и добавил, не сводя с нас взгляда. — Мародер, вдвоем они опасней. Во время всплеска могут наброситься. Хоть одного пристрелить? Мародеру было не до того. Он сновал вокруг Фишера, заглядывал через его плечо, внимательно наблюдая, что тот делает. Кривой направил ствол автомата мне в голову. «У меня все готово», — сказал Фишер. «Приготовились!» — прокричал мародер. Кривой немного опустил автомат, поправил сеточку на голове. «Как настроение, химик?» Мародер подошел ко мне, заглянул в глаза. «Скорее всего, мозги у тебя изжалятся, так что если выживешь, станешь идиотом». Пока еще способен понимать меня, хочу тебя поблагодарить. В могильнике воинсталы разбили анархистов. Поход к котлу провалился. Я бы еще долго не нашел Фишера, если бы ты не провел меня к нему. Мои руки были крепко сцеплены на затылке, пальцы сжаты. Я был готов ударить мародера с размаху, обрушив кулаки на обтянутую сеточкой голову и наплевать, что сейчас на меня направлены три ствола. Я подался вперед, в левую половину груди мародера ударила пуля. Выстрела не было слышно. Он отшатнулся, выпустив беретту. Я бросил взгляд назад. Дозорный леший стоял на одном колене на крыше будки крановщика и целился в нашу сторону из снайперской винтовки. Застучал автомат, но я уже падал вперед, и пули пронеслись над головой. Ударившись грудью о железо так, что лязгнули зубы, я схватил двумя руками беретту, уперся локтями и начал стрелять. Пуля попала индейцу в живот, вторая в грудь, Третья прошила воздух, потому что сталкер упал. «Пригоршня! Вниз!» Я перевел огонь на мародера, но тот, попятившись, присел и скрылся от меня за краем большой бетонной заглушки, выступающей над верхушкой трубы. Стоящий немного в стороне кривой выстрелил в нас. Мы с Пригоршней откатились в разные стороны. Пули выбили искры из железа, одна попала в беретту и пистолет с последним, если я правильно считал патроном, вылетел из моей руки. Фишер схватил треногу, с трудом приподняв, потащил к другому краю, кажется, собрался бросить вниз. Это был шанс, если он успеет. Но он не успел. Вскочивший мародер, шатаясь, догнал его, сделал подсечку и Фишер повалился на бетон. Рефрактор тоже упал. Черная воронка оказалась направлена в сторону ока, но не совсем так, как раньше, немного вбок. Кривой, укрывшийся за трупом индейца, выстрелил в нас с пригоршней. Я из последних сил тянулся к Беретте. Пули пронеслись мимо, ударили в бетон. Мародер свалился рядом с рефрактором, и в падении хлопнул ладонью по кнопке включения. Радужная волна прокатилась по воронке. Я дотянулся до пистолета, и скользнул назад, так что ноги повисли за краем, скинул оружие. За трупом кривой немного приподнялся, целясь в меня. Мародер встал на колени спиной ко мне. Я выстрелил, и пуля ударила его между лопаток. Готов! Он повалился лицом вперед. Автомат Кривого громко щелкнул, нет патронов, и я отпрянул, бросив разряженный пистолет, и повис на краю верхнего кольца. Пригоршня висела рядом. Кольца были соединены вертикальными штангами, одна оказалась прямо между нами. Качнувшись, я обхватил ее ногами и заскользил вниз. Раздался вскрик. Сорвавшийся Пригоршня пронесся мимо. «Держись!» Одной рукой я попытался схватить его. Он упал на край следующего кольца, а я врезался в кольцо подошвами и присел. Станга тянулась дальше, вниз. Пузырь воздуха, в котором исчез рыба, дрожал под нами. Игоршня лежал рядом со мной, на самом краю. Ноги свесились, руки широко расставлены. Он пытался ухватиться, но не мог, ладони скользили по металлу. Отсюда было видно, если упадет, пролетит мимо аномалий. Присев еще ниже. Я схватил его за шиворот, вцепившись покрепче, до боли в пальцах, рванул к себе. Но тут он сорвался. Я просто не успел разжать сведенные пальцы. Грузное тело утянуло меня за собой. И в этот момент начался большой всплеск.